ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ ЗАБИРАЯ СВОЕ ГЛАВА ш е с т ь д е ц я т в а ПРАВДА НАРУЖУ Женя спустилась в столовую к завтраку и очень удивилась, увидев, что место Рубена пустовало. «Как же так?» — поджала губы она. «Может быть, в этот раз не стал ждать? Уже позавтракал и ушел?» Женя вечно опаздывала из-за нонны, Ведь сначала нужно было накормить ее. Но если уже поел, почему тарелка на месте? Успея он поесть, расторопная прислуга убрала бы. Женя разгладила подол желтого платья, села и налила себе чаю. Еде не прикоснулась. Замерла в смиренном ожидании, хотя желудок урчал от голода. Рубен всегда ее ждал, вот и она подождет. проявить неуважение к человеку, который сделал для нее так много, нет уж, этого она никогда не сделает. Это тебе не луну и звезды с неба пообещать. Женя чувствовала от жениха реальную ежедневную заботу и поддержку, наслаждалась проводимым вместе временем. Он и Нонну не обижал, всегда был неизменно внимателен. Она безумно это ценила, и грелась в лучах его солнца. С ним и только с ним чувствовала себя спокойной, защищенной и нужной. А как он на нее смотрел временами, у нее дух захватывало от его взгляда, а внутри в с ё замирало от смеси страха, любопытства и неудовлетворенных желаний. Рубен Булатов умел ухаживать за женщинами. «Что тут скажешь?» Пожалуй, это было первое утро, когда он заставил ее ждать. «Где он? Может, что-то на работе не ладится?» п о д у м а л а с ь ей, когда он не явился в столовую, ни через две минуты ее ожидания, ни через пять. Его отсутствие оказалось для нее очень непривычным. Жене нужен ее ласковый Рубен. Он ей просто необходим. С ним начинался и заканчивался ее день. Она уже привыкла. Он вообще вел себя крайне странно со вчерашнего утра. После того, как Женя вернулась со встречи с подругами, вручил ей Нонну и куда-то исчез. Впервые за все время ее пребывания в его доме не приехал на ужин. Объявился только ночью. Сказал ей, чтобы до завтра его не беспокоило. И вот завтра наступило, а его в с ё не было. Женя уже начала переживать и собралась ему звонить, как услышала в коридоре громкие шаги. Рубен буквально влетел в помещение и уставился на Женю таким взглядом, что ей поплохело. Один раз, один единственный раз она видела его по-настоящему злым. Это случилось еще во Франции, когда они гуляли по городу. Какой-то велосипедист чуть не сбил ее. Случайно, естественно. Он остановился, чтобы извиниться, а Рубен... оторвался на нем по полной программе. Женя думал, что он даже набьет французу морду, но как-то сдержался. От этой сцены до сих пор по коже бегали мурашки. В страшном сне ей не снилось, чтобы Рубен хоть когда-нибудь посмотрел на нее так же, как на того велосипедиста. А вот теперь смотрел. «Ты!» – прорычал он, ткнув в нее указательным пальцем. я неуверенно спросила она. «Что я сделала?» «Ты!» Снова взревел он, подходя к столу, будто это короткое слово должно было разом все объяснить. «Я из-за тебя мою драгоценную целых два месяца пиявкой называл». Э -э, «Что?» не поняла Женя и вскочила с места. «Но на моя дочь!» с чувством заявил Рубен, подойдя к ней. Я вчера сделал анализ и только что получил результаты. Девяносто девять девять процента, Женя!» Она застыла, как громом пораженная, а в голове все разом смешалось. «Вот это да!» «Слава Богу!» — кричала ее внутреннее я. «А она ведь давно это подозревала, с тех самых пор, как взяла Нонну на руки». И тут Рубен с м е р и л ее изучающим взглядом. «Ты не выглядишь слишком удивленной. Почему, Женя?» «Немедленно отвечай». «Да при чем тут мой вид? И почему Рубен не рад?» Охнула она про себя, чувствуя, как начали дрожать руки. «Говори правду, Женя!» Тем временем наседал он. «Ты знала, что она моя дочь и не сказала? Какого хрена?» а Так вот что его взбесило! Я...» Женя застыла, селись найти слова. А Рубен навис над ней, буравив взглядом, «Отвечай сию же секунду». И Женя решилась. «Я подозревала, да, но на самом деле она похожа на вас обоих. И у Влада, и у тебя карие глаза, темные волосы, дуги бровей, как под копирку, я сомневалась». «У меня с этим утырком ничего общего, ясно тебе», – перебил ее Рубен. «Не смей нас сравнивать». «Я даже не пытаюсь», – сплеснула руками Женя. «Просто я боялась, понимаешь? Я боялась, что если попрошу тебя сдать тест на отцовство, это даст тебе слишком большую надежду, и ты потом сильно разочаруешься. Не захочешь быть со мной, если окажется, что Нонна от Влада». И по срокам никак не выходило, что ты можешь быть отцом. «Нонна, моя дочь!» — постучал себя в грудь ладонью Рубен. «Моя, понимаешь?» «Да если бы я знал, что она моя, мы бы с тобой поженились еще прошлой осенью, ясно тебе?» «Я бы не уехал, не потерял столько времени!» «Ты не представляешь, сколько я пережил, Женя!» «В общем, так, я сегодня же...» Позабочусь об официальном удочерении Нонны. И ты, милая моя невеста, готовься идти под венец в ближайшем будущем. Это не обсуждается, ясно? Моя дочь должна жить в браке, в нормальной семье. Женя часто заморгала, нервно сглотнула, сообразив, к чему он вел. Рубен же расценил ее реакцию по-своему и процедил с издевкой. Переживаешь, что сразу потащу в койку? Можешь не волноваться, милая. Насильно тебя трахать я не буду. Но учти, если ты со мной не спишь, я сплю с другими. Это ясно? И опция развода в нашем браке будет отключена по умолчанию. Он развернулся и зашагал вон, не заботясь о ее реакции. Женя обессиленно плюхнулась обратно на стул, закусила губу. «Вот и поговорили», — тихо простонала, смахнув со щеки непрошенную слезу. Завтракать резко расхотелось. Женя встала и пошла обратно в детскую. Рубен, конечно, никогда не отличался особенной деликатностью, но орал на нее впервые, и оставить такой взрыв без ответа она не могла. Подошла к колыбельке, заглянула в личико Нонны, та как раз открыла глаза и будто бы даже с пониманием на нее посмотрела. Женя готова была поклясться. Если бы та могла говорить, в эту минуту сказала бы что-то из разряда «Ничего, мам, прорвемся!» «Прости, малышка, но в парк мы с тобой сегодня не пойдем. Нам нужно в другое место. Отчаянные времена требуют отчаянных мер».